каждый этап исторического развития страны. Следовательно, обращение к временам дохристианской Руси и правильное освещение их не простая дань исторической старине, неудовлетворение праздного любопытства и не ориентация на прошлое. Это решение задачи, имеющей прямой выход на современность, опровержение религиозной идеалистической интерпретации отечественной истории и разоблачение попыток церковников-эмигрантов использовать эту интерпретацию в антисоветских целях. Глава вторая. Как осуществлялось крещение Руси? Одной из особенностей религиозного сознания ориентация на принцип провидениялизма, осматривающего во всех природных и социальных явлениях действие промысла божьего, провидение. Следуя этому принципу, верующий лишь то историческое событие рассматривает как эпохальное, имеющее непреходящее значение, которое воспринимается им как предопределённое свыше и реализуемое при содействии сверхъестественных сил. Отсюда стремление религиозного человека доказать себе и другим промыслительность такого важного для него явления, как возникновение и утверждение исповедуемой им религии. Вот почему и христианизация Древней Руси, давшей жизни русскому православию, преподносится идеологами данной конфессии как проявление господния провидения якобы приведшей к распространению среди славянских народов нашей страны богоустановленной веры с её универсальностью, пригодностью для всех социальных групп сословий и классов, и абсолютностью, приемлемостью для всех социальных эпох. Поэтому редко какая богословская работа, затрагивающая проблему крещения Руси, не начинается с обоснования промыслительности данного процесса. Типичный пример статья Архимандрита Паладия Шимана "Духовное наследие Святого князя Владимира в русской православной церкви", где в частности говорится: "Распространение среди древних русов истины православной веры прежде всего имело свои причины божественный промысел во спасении грешного человечества". Особенно настойчиво отстаивает идею промыслительности крещения Руси К лирикалию круги русской эмиграции, которым она нужна для обесценивания в глазах верующих Великой Октябрьской социалистической революции как события не провиденциального, а значит, якобы не имеющего шансов на длительную историческую перспективу. Потому-то председатель эмигрантской юбилейной комиссии протоиерей Ерей Киселёв на первом же съезде православной русской общественности в Нью-Йорке Заявил о недопустимости иного подхода к объяснению причин и обстоятельств христианизации Древней Руси. "Не дай Господь нам", патетически воскликнул он, относясь к крещению нашего народа как к религиозной формальности или как к акту прикрывающему государственно-политический интерес. Поскольку в прошлом религиозное восприятие мира было присуще большинству людей, которым апеллировала церковь, провиденциалистская интерпретация предпосылок и обстоятельств к крещению Руси казалась поборником русского православия вполне достаточной, чтобы внушить этим людям благоговейные отношения как к данному явлению, так и к его последствиям. Поэтому социально-политические аспекты процесса христианизации Древней Руси Ибо вообще не рассматривались дореволюционными богословами и церковными проповедниками. Либо затрагивались попутно и сводились в конечном счёте всё к тому же божею промышлению о мире. Сейчас ситуация изменилась самым радикальным образом. Церковь функционирует в обществе массового атеизма. Ио богословам приходится подыскивать такие обоснования эпохальности крещения Руси, которые оказались бы убедительными не только для верующих, советских людей, но и для неверующих, причём для последних в первую очередь, так как именно они составляют все увеличивающееся большинство граждан Советского Союза.